В комнате были приспущены шторы, и царил полумрак. Приглядевшись, можно было различить предметы обстановки, шкафы и стулья. На стоявшем углу диване полу лежала молодая женщина. Падавший со стороны окна слабый свет позволял разглядеть ее роскошные вьющиеся волосы. — Проходите, профессор, вы сегодня задержались. «Увы, милая моя Мария, дела, но спешу вас обрадовать. Все решилось. Рейхсфюрер согласился. Я же вам говорила...» Женщина чуть заметно пожала плечами. «Но не в последнюю очередь благодаря вам, вашим бумагам. Эти фото, они просто сразили его на повал. Да и любого другого...» На его месте ждал бы тот же результат. Наши аргументы неоспоримы. Но как же так? Вы все знали с самого начала и не сказали мне? Нет, — сделала отрицающий жест Мария. Не знала. Да и документы были мною получены только позавчера. Я же не раз говорила вам. Истинное действие, начавшись, втягивает в свою орбиту множество людей, даже и совершенно к нему непричастных. Это как водоворот. Не обязательно попасть сразу в центр, достаточно просто проплывать рядом. Фотографии и журнал принес мне отставной лаборант фон Маруга. Никто из нас о нем ничего не знал. Старик. По какому-то наитью сам пришел к моим дверям. Охрана его не пустила. Тогда он оставил мне пакет и написал записку. Но вы же ее читали. Да, но я думал... Мы послали за ним. Увы, судьба распорядилась за нас. Бомбежка. Его тело даже не нашли в развалинах дома. Но он погиб недаром. Он успел. «Да. Теперь, Йохим, судьба дает вам шанс. Именно вам, наше будущее, в ваших руках». «Понимаю. Я уже решил вопрос с установкой зарядов взрывчатки. Все так, как говорил этот русский. Взрыв. Вот что пробьет барьер времени». «Не просто взрыв». И каждый день происходит множество, но они ни на что не влияют. Разумеется, недостаточно просто насыпать гору пороха в надежде на то, что она, будучи подожжена, отправит нас в будущее. Волочи из миров, возможно. Нет. Фон Хойтлер возбужденно зашагал по комнате. Мысли. Вот что первично. Энергия взрыва попросту усиливает ментальный посыл, будучи должным образом модулирована. И вот тогда... Но вы справитесь. А если справился русский, то уж я просто обязан. Обычный солдат? Не совсем обычный. Даже я не смогла понять его мысли. «У нас еще предстоит с ним доверительная беседа!» — усмехнулся профессор. «Но вы же знаете!» «Я не сомневаюсь в ваших талантах!» Из записей профессора фон Хойблера «Русский был достаточно откровенен, да и из чего бы ему хитрить под действием этих препаратов». Человек приобретает повышенную болтливость и тягу к общению. Главное, вовремя его направлять в нужную сторону. Ну, а это я умею делать достаточно профессионально. Он так ничего до сих пор и не понял. Неудивительно. Ранен, контужен, частично потеря памяти, он сейчас будет отчаянно цепляться за любой клочок чего-либо осознанного, чтобы выплыть из глубин небытия. Он говорит много, и не всегда понятно, но его быт, зачем мне это? Какие-то странные устройства, он называет их компами, счетные машины. Они считают что-то, если верить его словам, что именно? Или у него вокруг целая толпа математиков? Точка перехода. на она в сознании человека. Я был прав. Но как они смогли это реализовать? Передача сознания знакома. Наши медиумы об этом не раз говорили. Но как переслать материальный объект? Какие силы для этого могут быть задействованы? Перенос сознания под гипнозом. Да, это же наш путь. Но мы пока не можем переносить его по желанию. Миры эти нам совсем не знакомы. А может быть, медиумы бредят? И все их видения обычных галлюцинаций, вызванные медпрепаратами? Сегодня он рассказал. Дом, отдельное строение, прокол пространства усилием сконцентрированного сознания и удар, взрыв, огонь. Косвенно это подтверждается рапортами офицеров, которые тогда преследовали партизан. После попадания мины в пулеметное гнездо стрелок исчез, а все остальные партизаны они лежали далеко и огонь из пулемета вести не могли. Солдаты бы это заметили. Значит, и во втором случае тоже взрыв. Но энергия слишком мало и переброс от этого произошел на слишком небольшую дистанцию. Возможно ли это? Теперь у меня есть конкретные цифры. Дата боя — это раз. Энергия взрыва мины легко вычисляется, и это два. Соответственно, оперируя этими величинами, можно вычислить энергию, достаточную для переноса в нужное время. Так? Опровержений нет, но и доказательств тоже. Хотя одно, вот оно, на койке лежит. Но человек в данной ситуации не должен получить никаких повреждений. Это аксиома. Боль от раны разрушит все. Вот почему раненные взрывами солдаты всегда остаются здесь. Боль от ран выключает правильную работу мозга. А имеет ли значение, сколько человек переносится одновременно? Думаю, что да, имеет. Только очень сильный медиум, способен контролировать сразу двоих, не говорю уж о большем числе. Русский? Не медиум, Мария это бы почувствовала. Значит, медиум не стартует сам. Только направляет... А это мысль.